Глава 10. Хозяин леса. Если бы я знала, что у меня так хорошо поставлен голос, то точно поддалась бы на уговоры мамочки и в первом классе пошла в музыкальную школу. А, -а, -а! отбрыкиваясь, царапаясь и практически ничего не видя от упавших на лицо мокрых волос, мне каким-то чудом удалось оказаться на земле. Завывая на одной ноте и спотыкаясь, я уже дёрнулась бежать но услышала, как что-то с громким звуком шлёпнулось в воду. Оглянулась и замерла. Огромный медведь боролся с тремя водяными. Они больше не напоминали маленьких и милых гномиков, а походили на мускулистых мужчин из прозрачной воды. Драка была эпическая. Медведь работал передними лапами по хлещемельнице, не давая водяным собраться в какую-либо форму. «Убирайся из речки, чудище лесное!» Я узнала голос плюха. «Не смей трогать девушку!» — злился Шлюп. «Я спасал её от вас!» После слов хозяина леса, река стала спокойной, и нападавший монстр выпрыгнул на берег. И вот тут я поняла свою ошибку. Я осталась на том же месте. Возможно, от пережитого шока я выпала из действительности. В другой ситуации я не смотрела бы, как волшебное создание мутузят друг друга. «Спасала бы свою жизнь посредством бега». «Мама!» – прошептала я, поднимаясь и подхватывая подол мокрого платья. «Куда собралась?» – хозяин леса с силой дернул меня за оголенную лодыжку. «У тебя ум есть к водяным в реку лезть? Утопят и не спросят, как зовут. Скажи спасибо, что мимо проходил и спас тебя. Человечка, ты приехала вместе с барыней?» «С графиней Анастасией, наследницей Петра?» «Да, приехала. Спас? Да я чуть инфаркта не заработала. С чего вы взяли, что они меня убивать собрались? Может, я договариваться пришла?» Трясущимися руками попыталась выжить подол. «Что ж мне так холодно-то?» Говорила я еле слышным голосом, зуб на зуб не попадал. «Договор с ними? Иди сюда, помогу!» Улыбнулась мне глыба из мышцы меха. «Да не обижу, силы у меня поболее будет. Уж с тряпкой справлюсь, выжму». «Отвернитесь», — закусив губы, попыталась стянуть платье. Не рассчитала силы, оно и так тяжёлое, а ещё вверх тянуть приходится. «Не получается, помогите снять, только глаза закройте», — попросила гиганта. Он хмыкнул, повернулся в мою сторону и вытянул огромные лапы. Как ни странно, с хозяином леса можно было договориться. «Подними руки, девица!» Липкое платье цеплялось за моё тело, будто чувствовало какой-то подвох. «И как вы такие тяжёлые вещи на себе таскаете, женщины!» «Всегда поражался!» Он отвернулся от меня, скрутил платье так легко, будто это был носовой платок. Послышался лёгкий треск, потом сильнее. «Вы что?» – мой голос дрогнул. «Порвали платье?» «Нечаянно, простите», — прогудел медведь, протягивая с закрытыми глазами жутко помятую тряпочку. И тут мне в голову пришла гениальная мысль. Прижав остатки платья к груди, попросила. «Господин хозяин леса, не откажите в любезности, сломайте замок на двери мельницы». «Хозяин леса?» — он удивлённо повторил за мной. «Зачем ломать замок? Мельница принадлежит вам?» Прищурился и так странно на меня посмотрел, что дрожь и страх вернулись в моё тело. «Нет, не мне», — соврала я, — «но она заброшена, а внутри может быть мешок или ткань, в которую можно завернуться, пока остатки платья сохнут. Не смогу пойти домой в таком виде». Не успела я закончить говорить, как мохнатый силач быстро встал и подошёл к двери мельницы. И всего лишь используя один коготь, сорвал замок. «Спасибо, господин, за всё». Мне, конечно, хотелось высказаться более витиевато, вспомнив матерные слова из «Великого и Могучего», рассказать, что думаю о нём самом и его никому не нужном спасении. Но стоило хозяину леса посмотреть мне в глаза, как я съёжилась от страха. «Иди, ищи тряпки. Через час вернусь, а ты платье-то развесь», он ткнул пальцем на лестницу. «На солнце быстро высохнет». «Зачем вернётесь?» – сглотнула я, подходя к двери мельницы. «Вот же дурёха! Ты меня что, боишься?» Очень медленно кивнула, соглашаясь, но, увидев, как нахмурился его лоб, быстро замотала головой, отрицая страх. «То, то же! Меня не нужно бояться! Я добрый! А вернусь, чтобы тебя через мостик проводить! От водяных можно ожидать что угодно! Утянутые ими не спросят!» «Кстати, как тебя зовут?» «Настенька», — выдавила из себя, продолжая прижимать влажное платье к телу. «Смотри-ка, как и твою барыню. Надеюсь, мне удастся с ней поговорить. Задолжал мне её батюшка. А уж как задолжал её бывший муж». Он почесал затылок и развернулся в сторону леса. «Ну уж жди, девчушка. Да не трясись ты так. Не буду тебя смущать. Из мельницы не выходи». «Водяные в себя придут, опять попытаются утопить, если у реки окажешься». Я смотрела, как огромный медведь уходит в чащу. В голове было пусто, хотелось лишь плакать. «Барыня, Анастасия Петровна!» Уставилась она.